Вожделение. Трейси Шевалье. Девушка с жемчужной сережкой. Без вожделения мы не чувствовали бы себя живыми, но когда речь идет о принятии решений, похоть – плохой советчик. Зов плоти, разумеется, могучая сила, но физическое влечение безрассудно притупляет сознание, мешает мыслить ясно, И если рассудительность вам вообще не свойственна, смотрите здравый смысл. Принимать решение в угаре страсти это всё равно что дать ключи от своего Aston Martin 13-летнему подростку и предложить ему на нём прокатиться. Берите пример с Греты. Уравновешенность сдержанной служанки и музы Яна Вермеера, героини романа Трейси Шевалье, который называется так же, как одна из картин художника. В нём описывается история её создания. Вермеер обращает внимание на девушку из простонародья, заметив, что она выкладывает на шинкованные для супа овощи: красную капусту, лук, сельдерей и морковь таким образом, чтобы их цветовая гамма не резала глаз. Живописец сразу же понимает, что Грета от природы наделена художественным вкусом. К тому времени, когда она начинает позировать ему, они уже прониклись уважением друг к другу и мирно работают бок о бок в его мастерской. В своём повествовании роман написан от лица героини. Грета называет Вермеера мой хозяин или что ещё более показательно безымянным он. Оба учат друг друга по-новому смотреть на вещи. Кроме того, их связывает одно многозначительное, хотя и случайное, прикосновение. Показывая Грете, как держать камень или толкушку при растирании кусочка обожжённой слоновой кости, потребной для получения чёрной краски, художник положил руку поверх руки девушки, и это привело её в столь сильное волнение, что она в смятении выронила камень. Так зарождается скрытая любовная игра. И когда картина наконец-то завершена, вожделение его и её тоже будто выставлено на всеобщее обозрение. Оно выражено в блеске её глаз, во влажных чуть приоткрытых губах, в мягких переливах и складках головного убора и, конечно, в сиянии несообразно лучезарной серьёжки. свечивающейся из тени. Грете хорошо известно, что в Делфте XVII века девушка её происхождения не вправе претендовать на осмысленные человеческие отношения с мужчиной из того сословия, к которому принадлежит её хозяин. Она служанка, существо даже не второго, но третьего сорта. Однако герои уже ступили на крайне опасную территорию. Со страниц книги Така Бриджет сексуальное возбуждение, и мы понимаем, что будущее грядет висит на волоске. Сжатые, выразительно точные фразы Шевалье, словно призывают к сдержанности, которую обязаны проявлять художник и его муза, смогут они устоять перед соблазном или возделение победит? О, столь любевый читатель, Когда гормоны ударят вам в голову, удалитесь в укромную уголок с книгой Трейси Шевалье. Пусть элегантная, строгая манера письма девушки с жемчужной серёжкой умерит ваши страсти, обуздает похоть. Остановитесь. Сделайте паузу. Задумайтесь. Готовы ли вы разделить судьбу с человеком, который вас влечёт? Если нет, Насладитесь моментом напряжения всех чувств, потом сделайте глубокий вдох и ступайте дальше. Также смотрите: безрассудная страсть, любовная тоска, секс, дефицит секса.